Глава четвертая На веранде ресторации Северграда в это позднее утро было почти пусто. Солнце уже пригревало, но под навесом царила приятная прохлада. Я сидел напротив Вики, мы молча пили кавью Она смотрела не в чашку, а куда-то за горизонт, выше каменной стены с фресками. Ее пальцы время от времени постукивали по ручке фарфоровой чашки, отбивая какой-то свой неспешный ритм. За прошедшее время я ни разу не увидел в ней следов ни безудержного горя, ни той ледяной ярости, что она проявила тогда ночью у реки. Была лишь спокойная решимость, которая меня слегка настораживала. наше уединение нарушили шаги. На веранду вышла Людмила, а следом за ней Владимир. У Людмилы на лице было привычное деловое выражение, лишь глаза выдавали ее настроение, сияя как-то по-особенному. Владимир держался со своей солидной, чуть смягченной галантностью, который появляется у мужчины рядом с любимой женщиной. — А, вот вы где, — улыбнулась Людмила, подходя к нашему столику. — Можно к вам присоединиться? — Да, конечно, места хватит, — кивнул я, отодвигая пустой стул. Они присели. Людмила тут же сделала знак подавальщицы, и через минуту на столе появились еще две чашки с дымящейся кавией. — Не помешаем вашему общению, — вежливо осведомился Владимир, с явным удовольствием делая маленький глоток ароматного напитка. — У нас же не совещание, — отмахнулась Вика. Ее голос звучал ровно без обычной легкой колкости. — Просто пьем вашу прекрасно заваренную кавию. Тут на веранду широкими шагами быстро вошел Светозар. Лицо у нее было раскрасневшееся в глазах, редкое для этого всегда озабоченного старика выражение безудержного, почти мальчишеского торжества. — А, вот и почти вся компания в сборе, — громко провозгласил он, подтягивая к столу еще один стул. — Отлично! «Поздравляете меня, народ! Наконец свершилось!» «Что такое, Светозар?» — спросила Людмила с любопытством, наклоняясь к нему. «Дочку мою, наконец-то, — выпалил он, сияя. «Наконец-то, жених, сподобился! Купец из Белограда, кстати. Ну да, я же рассказывал. Свадьбу через две недели назначили, так что мне в дорогу собираться над в Белоград. Там и будет проходить праздник. Через неделю выезжаю». На секунду за столом повисла тишина, которую каждый сидящий наполнил своим смыслом. Я увидел, как взгляд Вики стал острее, будто она только что услышала не о свадьбе, а о времени и месте военной операции. Владимир, отложив чашку, заинтересованно поднял брови. «Поздравляю от души, Святозар», — сказал он первым, протягивая руку для рукопожатия. «А что за купец, если не секрет? Я в Белограде без преувеличения скажу, всех деловых людей знаю». Всю жизнь там, почитай, прожил. «Да — никакой не секрет, — махнул рукой Светозар, пожимая его ладонь. — Парень по имени Тихомир. У него там две лавки с какими-то заморскими диковинками да дорогими кожными изделиями. Вроде бы оборотистый молодой человек. Владимир кивнул. в Лицо его стало задумчивым, оценивающим. — Тихомира знаю. Да, сталкивались по кое-каким торговым делам. Лавки у него неплохие стоят все в проходных местах. «Достойный ли он пара для дочери святозара с интересом спросила Вика. Владимир посмотрел на нее, потом на Светозара, выбирая слова. «Ну, как сказать? Как торговец он определенно достойный. С норовом, конечно, характер не сахар, но это в торговой деятельности частое явление. Да и молот еще, конечно, может, от этого и норов. Вообще в работе честный, насколько это возможно. Слово держит, договоры даже устный не нарушает, дела ведет с умом». — И это уже хорошо, — вздохнула с облегчением Людмила. — Главное, чтобы человек был надежный. А Норов, да у кого его по молодости нет. Вика слушала, не спуская глаз с Владимира, будто взвешивая каждое сказанное им слово на невидимых весах. Потом, повернувшись к Светозару, сказала просто, без всякой эмоциональной окраски. — Я поеду с тобой, Светозар. У меня в Белограде дела недавно появились. Как раз с вами доберусь. Светозар, только что сияющий, тут же нахмурился. Его проницательный опытный взгляд изучил ее лицо, задержался на слишком спокойных глазах. — А готова ли ты, девонька, отправиться в такую даль? Хорошо ли подумала? — спросил он нежно, но с легким укором. — Дела делами, а такая дорога не прогулка. — Теперь всегда готова, — отрезала Вика. Я не выдержал. — Ты уверена? — встрял в разговор я, глядя на нее. — Тебе еще есть над чем работать. Добавил я намеком, имея в виду наши последние тренировки. Она встретила мой взгляд. Так и выезд не завтра, целая неделя впереди. Успею подготовиться, собраться как следует, закончить тут все дела. В этот момент в разговор мягко, но уверенно вступил Владимир. «Знаете что, у меня к вам как раз по случаю предложение есть. Я ведь свой дом в Белограде выставил на продажу, когда решил перебраться сюда. Спасибо, Людмиле!» Мужчина с нежностью посмотрел на хозяйку. Покупатель пока не нашелся, дом стоит пустой, но под хорошим присмотром. Так вот, предлагаю вам всем там разместиться на время свадьбы, он просторный, места хватит всем. И тебе, Святозар, и всем, кто с тобой отправится. Я уверен, что так уж точно всем будет спокойнее и удобнее, чем на постоялом дворе. Святозар просиял снова. — Да это просто великолепно, Владимир. — Отличная идея, от души благодарю. Чем буду обязан? — Дебро, Светозар! — махнул рукой мужчина. — Ты же почти родственник Людмиле, а между роднёй какие ещё ты? Расчувствовавшийся старик крепко пожал купцу руку и некоторое время тряс её. Людмила кивнула, оценивая предложение своего жениха как нечто само собой разумеющееся. — Спасибо, дорогой. Это очень широкий жест с твоей стороны. Владимир взял её кончики пальцев свои, легонько сжал, улыбнулся. — Пустая любовь моя. Тогда я сказал, не оставляя места для дискуссий. Я отправляюсь с вами в это путешествие. Вика на секунду замерла, потом медленно перевела на меня взгляд. В ее глазах мелькнуло что-то сложное. Досада, раздражение, а может, крохотное облегчение. Тебе совсем не обязательно это делать, лютаяр Это мои личные дела. Я не стал спорить, уговаривать или объяснять, просто повторил, и мой голос прозвучал жестко. «Я еду с тобой. Одну тебя не отпущу». Вика молча взяла свою чашку и снова начала смотреть куда-то поверх каменной стены. Предложение Владимира, судя по всему, очень обрадовало Святозара. По его нехитрому лицу было заметно, что у него уже появилось легкое, но ощутимое облегчение. Теперь это была какая-никакая ясность и надежная крыша над головой в чужом городе, что уже почти половина дела. Людмила, как радушная хозяйка, тут же перевела разговор в практическое русло. — Ну что, Светозар, раз уж такая радость у тебя, да планы такие грандиозные, может, отметим, заказать из кухни чего-нибудь особенного, а пока холодного квасу или медовухи, или, может, тебе, как отцу невесты, завтрак полагается плотный, с тройной порцией ветчины? Светозар, однако, уже вскочил со стула. Его первоначальный порыв радости сменился привычной озабоченной суетой. Он потер ладонью лоб. «Нет, нет, голубушка, спасибо огромное. Некогда мне теперь штаны просижу, честное слово. Как вспомню, сколько всего надо успеть, голова кругом идёт. Колёс у повозок проверить, лошадей подковать, подарок дочери достойный выбрать, да и самому в порядок привестись. На свадьбу к купцу еду, не к соседу в гости. И баб жена моя неугомонная наверняка что это ещё придумает. Да тут ещё и по хозяйству всё на неделю вперёд расписать, чтоб без меня не развалилось». Он вздохнул, и в его глазах на мгновение промелькнула тень грусти и досады. «Только ведь знаешь, что омрачает Мой бестолковый сынишек, святомысл, укатил куда-то за три земель, так до сих пор от него ни слуху, ни духу. Письмеца даже коротенького нет. Теперь вот сестрин свадьба, а его дурня и не дозовешься. Пропустит он ее праздник, о, что обидно!» Старик раздосадованно махнул рукой. Людмила сочувственно кивнула. «Все устроится, Светозар, не кручинься. Может, еще и объявится. Каких только совпадений в жизни не бывает. А если нет, все равно потом отпразднуйте, когда вернется». «Ладно, ладно», — отмахнулся старик, но видно было, что мысль о сыне не дает ему покоя. Он повернулся к Владимиру и еще раз, уже совсем по-деловому, крепко пожал тому руку. «И еще раз спасибо тебе, Владимир, за дом. Большая помощь, серьезно». — Не беспокойся, все будет устроено в лучшем виде, — уверенно кивнул купец. — Управляющий тебя встретит, все покажет. С этими словами Святозар кивнул всем нам на прощание, развернулся и зашагал прочь быстрой походкой, уже что-то бормоча себе под нос, составляя в уме бесконечные списки дел. На веранде снова воцарилась тишина, но теперь она была наэлектризована новыми известиями. Путешествие в Белоград внезапно из абстрактной идеи превратилось в конкретный план. И все мы понимали, что у каждого из нас там будут свои, очень разные дела. Я решил пройтись от ресторации пешком, чтобы проверить, как ведет себя в движении моя новая портупея от Крисандра. Он действительно не подвел. широкой крестообразная перевес из мягкой, но прочной кожи плотно сидела на плечах, не сползая, и не натирая даже под плотной льняной рубахой. Скреплял все это одной мощной пряжкой на груди. Две длинные рукояти катан теперь торчали у меня за спиной. Доставать их, конечно, как в самурайских фильмах, было нереально. Наверное, у меня не такие длинные руки, но зато абсолютно не мешали. Руки полностью свободны, можно бежать, лезть куда-то, продираться в толкотне и забыть, что за спиной два смертоносных меча. «Я хотел пойти к нашим воротам из города, посмотреть, как там дела у охраны». Уже почти сворачивал в переулок, когда услышал сзади знакомый неторопливый шаг. «Лютаяр, постой-ка». Обернулся. Мудровец, слегка запыхавшийся, догонял меня, придерживая полы своего поношенного кафтана. Его острый взгляд сразу скользнул по моим плечам, зацепился за рукояти, и брови одобрительно поползли вверх. «Ага», — протянул он многозначительно, — «вот это очень правильно» давно пора тебе их начать носить постоянно хорошее оружие должно быть под рукой или в твоем случае за спиной я невольно тронул пальцем край перевязи под мышкой да вот теперь такое ловкое крепление мне для них крисандр смастерил что даже снимать неохоту сидит как в литое только вот привыкнуть еще надо не забывай что они там есть когда в дверной проем входишь мудровец хмыкнул подойдя ближе он обошел меня оценивающе смотрел со спины крестообразно Что ж, похоже, удобно. Только вот меня немного смущают рукояти. Выглядит это все как-то вызывающе. Для северограда конечно, пойдет, тебя тут все знают. Тем не менее, лучше бы их чем-нибудь прикрыть от любопытных глаз, хоть тряпицей обмотать, что ли. А то выглядит очень дорого, и этим привлекают внимание. — Думал об этом, — согласился я. Крисандр обещал пару кожаных колпаков сделать на завязках. И недолго паковать, и не очень понятно становится, что вообще там за спиной. Ну, опытному человеку все равно понятно, но на всякий случай пусть будут прикрыты. «Дельное решение!» — кивнул мундровед, удовлетворенно потирая руки. Потом его взгляд вернулся ко мне, и в глазах появилась привычная озабоченность. «Ну, я не просто так гуляю, путь держу в храм всех богов». И «Опять в архив?» — уточнил я. «Кажется, ты уже вдоль и поперек все их свитки проштудировал». «Так-то ну так!» — мундровед поморщился, и на его лбу залегли глубокие складки. Но мысль у меня какая-то крутится в последнее время навязчивая. Как будто, когда я в архиве у них лазил в прошлый раз, что-то важное пропустил мимо. Или это так события на площади повлияли. Вот вылетело, и все тут. А что именно, никак вспомнить не могу. Прям занозы теперь в мозгу. Он нервно поскреб свою двухдневную щетину. Думаю, спущусь в их подвал, если, конечно, световид разрешит. В его голосе звучало редкое для него беспокойство или досаду ученого, который знает, что ответ где-то рядом, но не может его ухватить. «Ну, думаю, разрешит», — сказал я. Он после того случая с зареглядом вину на себе чувствует. Говорит, не доглядел, не увидел в достаточно близком человеке червоточины. «Всякое в жизни бывает», — согласился Оракул, кивая. «Иногда те же родовичи в своем клане такое учидят, что в страшном сне не приснится. А ведь родственники все». «Ты сейчас про себя?» — уточнил я. «Ну, вообще-то про кощунника», — хмыкнул он. «Ну и про себя, да. Тоже яркий пример. Но зла на них не держу. Что со скуда взять? На них обижаться грешно». «А чтобы световида порадовать, я ему пару бутылей доброй медовухи в дар несу». Прорицатель хлопнул по своей неизменной холщевой сумке. «Если он до сих пор в печали, постараюсь ее разогнать. Ну или хотя бы уменьшить». «Когда удачи!» — я хлопнул его по плечу. «Найдешь что-то интересное, расскажешь потом». Мудровец трепенулся, и в его глазах блеснула искорка охотника за знаниями. «Договорились», — бодро сказал он, и зашагал прочь, что-то бормоча себе под нос о циклах, параллелях и нестыковках в хрониках. Я смотрел ему вслед, чувствуя легкое беспокойство. Когда мудровец что-то вспоминал, это редко оказывалось чем-то незначительным. Как только он скрылся за следующим поворотом, я почувствовал взгляд в спину и обернулся на легкий шум шагов за спиной. Это был Радомир. Шел он быстро и деловито. Увидев меня, сбавил шаг и подошел ближе. — Лютаяр? — Интересно сделано. Не трет, не мешает. Как спина? Закидал он меня вопросами без всяких предисловий и условностей. Цепкий взгляд сразу оценил новую портупею. — Не, все отлично. Крисандр молодец. Я повернулся, чтобы дать ему рассмотреть. — А ты куда так торопишься? — По маршрутам прохожу. Смотрю, как патрули стоят, — ответил он, позвякивая ключами. Да вот к кожевинникам потом по поводу поставок для новых ребят. А что, я нужен тебе? Ты всегда нужен, Радомир. Без тебя никуда. И да, хочу уточнить. непонятку у меня образовалась. Ты вроде говорил, что все члены нашего братства уже размещены в тех четырех кварталах, что мы обнесли стеной, так? Так, подтвердил Радомир, насторожившись. Четырех плюс один тот, где ресторация, столовая, школа, общежитие, два дома Людмилы. Ну, где дежурная группа сидит. Людей всех расселили, кто согласился. Кто-то еще тянет, но их проблемы уже решаются. и того пять кварталов полностью под нашим контролем и охраной. Я на шестой квартал людей пока не набралось, но вы их уже собираете, верно?» — уточнил я. «Верно. Места зарезервировали. Дома подходящие выкупаем по мере возможностей. Как наберем достаточно своих людей, заселим и тот, и стену вокруг него поставим. План такой». когда что за еще одна стена появилась?» Я указал пальцем в сторону откуда доносился отдалённый, но явственный звук работ по камню и крики артельщиков. «Там, в стороне купеческого ряда. Не наша же артель работает!» Радамир обернулся, приложил ладонь козырьком глазам, хотя шум и так всё объяснял, и его строгое лицо расплось в понимающей, чуть ехидной усмешке. «А, вот ты о чём! Нет, это не мы. Эти люди, ну, купцы, лавочники, те, кто там живёт, они посмотрели на наши стены, и им тоже захотелось». Так-то они народ самостоятельный, деньги вводятся. Вот как наши артельщики освободились после постройки последней стены у нас. Они их к себе переманили. В смысле, наняли. Деньгами всем кварталом скинулись, как положено, между соседями. Сейчас вот вовсю строят, уже почти полквартала обнесли. Камнетесы, говорят, в полном восторге. Такого потока заказов на булыжники у них уже лет сто не было. Он хмыкнул, одобрительно качнув головой. Наш пример, выходит, заразительно казался. И правильно, чем больше в городе крепких, обнесенной стеной кварталов, тем спокойнее всем. — Это да, — согласился я, прислушиваясь к ритмичным ударам. — Значит, сами. — Однозначно, сами. И знаешь, что еще? Радамир понизил голос, хотя вокруг и так никого не было. — Квартал, где кожевеники в основном сидят, во главе с тем же Крисандром, тоже стену будут ставить. Уже договорились с мастеровыми. Сразу после купцов, как те достроят, та же артель к ним перейдет. Смету уже составляют. Это было уже занятно. Очень интересно, протянул я. Значит, идея укрепленного городка в городе прижилась не только среди наших. Люди не просто шли за нами, они начинали сами по своей воле создавать островки безопасности. Это меняло всю картину. Ага, кивнул Радамир, и в его глазах мелькнула та же мысль. Не только мы, выходит, чувствуем, что ветер переменился и тяжелые времена на подходе чуют нутром. И раз уж городская власть...» Он едва заметно скривился, имея в виду башню ворона. «Сидит, сложа руки, или свои интриги плетет. Народ сам берет дело в свои руки. Так что, получается, ты не просто братство создал, лютояр. Ты моду запустил на безопасность. Забавно, да?» «Забавно», усмехнулся я. «Но в голове уже складывались другие, не такие уж веселые картинки. Что подумает об этом рододержец?» увидеть ли в этом угрозу своей власти. А главное, не получится ли так, что мы строили стены от опасности снаружи, а защищаться придется от тех, кто внутри.